194. «Пиши. Моими усилиями достиг, и нет преград движению вперед. Все звучащий на зов красоты. Она заповедана победительницей, а шрам красоты создадим. Возможности будут даны. Широко открою врата возможности для утверждения огненной победительницы, и те, кто придут, будут молиться. Красота». Это ключ, открывающий сердце людское, путь восхищения духа. Красотою оформлен твой путь к человеческому сердцу. Красотою украсим свою жизнь вокруг себя, близко. А главное — красотою мысли. Будем мыслить прекрасно сияюще, чтобы мне радостно было соприкосновение с сознанием вашим. Так и красоту будем утверждать взаимно тоже с двух сторон, и назовем его, такое утверждение, мостом счастья. По нему и перейдем жизнь. Вот утвердился во мне, и жизнь потекла по-иному. А теперь слушай. Забудь обо всем, что вокруг, и окружись миром моих возможностей. Для близких твоих ты их формовщик, и указываешь им путь ты, но не сам. Но со мною, значит, с моей помощью. Моя помощь никогда не замедлит, но через тебя, мой доверенный, доверяю тебе русло помощи. Ты обретешь ее, явишь великую способность или свойство помогать людям. Но во имя мое, во имя мое, в этой формуле великая сила, свое же имя можешь совсем позабыть. К чему оно нам? Иду я, творю я, действую я, а ты лишь форма выявления меня. Я свет, а ты призма преломления моего света, оболочка, сосуд, приуготовленный тысячелетними страданиями для приятия в себя этого света. Так обитель твоя, которую мы творим, есть обитель света, и тело из оболочки становится храмом духа, а также и все прочие оболочки носителями света. Так огонь моего духа творит тебе достойное одеяние сыну моему приличествующим. Значит, ты, я — это храм Духа Владыки, Ему принадлежащий, Его храм, нашему пониманию и нашим заботам доверены. Неужели оскверним доверенное святилище? Так обитель мою утверждаю в тебе.